Выходя от дорониных, вынимал он часы, хотел посмотреть, но не смотрел и назад в карман положил, тоже чтобы не знать, который час. Тут вспомнил Никита Федорович, что не застав дорониных, он, перейдя мост, встретил страшную грязь от выпавшего накануне дождя. У железного дома биржи стал он пробираться сторонкой, и тут толпа серого люда. Тут и ловкие, вольные промышленники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 Да, кроме того, тут же по соседству дом Мохотина. Больше зовут его полицейместерским. Тот, пожалуй, еще будет получше. Слыхал Никита Федоровича о нравах и обычаях тех домов. И бегом пустился от них под гору. За ним раздались клики. Ловить ли его хотели, грабить ли, бог их знает. Но благодаря резвости молодых ног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 И когда бой перестал и начали играть куранты, в их звуках чудилось ему «Еос тис синтелиас ту эонос». Наняв ехавшего шашком порожняка, сел Никита Федорович в пролетку и поехал вдоль по нижнему базару к гостинице Бубнова, где жили Доронины. Пробежав наверх, свернул направо. «Дома? Никак нет, не приезжали», — отвечал коридорный.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 За несколько минут перед тем дразнили и сердили его слышные издалека крики цыганской песни и звуки роговой музыки. Теперь и роговая музыка показалась приятной, даже чрезвычайно изящной, а песни цыган просто восхитительными. Даже в звуках турецкого барабана, что безумолку бухал в каком-то сколоченном из барочных досок комедианском балагане,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 Но это был не Веденеев. «Давича в обеденную пору стучал я. К вам стучал в каюту, государь мой. Так-таки и не мог добудиться. Нечего делать. Один пообедал. Теперь уж не уйдете от меня. Пойдемте-ка ужинать. Одиннадцатый уж час». Так говорил Василий Петрович, растопыря в руки, будто в самом деле хотел изловить Меркулова ежели тот вздумает лыжи от него навострить. «Я ведь не ужиную, Василий Петрович. Да и есть-то вовсе не хочется», — сказал Меркулов. «Как так?» — с удивлением вскрикнул Морковников. «Не обедал. Да и ужинать не хочет. На что это похоже? Смирять, что ли, себя вздумал? Нет, батюшка, этого я не позволю. Покончим с тюленем. Тогда хоть совсем от еды откинься. Хоть с голоду помри». Тогда мне все равно. А до тех пор не позволю. Ни под каким видом не позволю. Извольте-ка, сударь, идти со мной в общую залу. У Федора Яковлеча рыба отменная. По всей ярманке лучше нет. Куда до него барбатенки? Да хашабы самому модному вашему Никите Егорову. У них насчет рыбного тех же щей, да пожиже влей. Подают красиво, «Люба дорого посмотреть!» «Да еда-то нам по брюху не приходится, не по русскому вкусу она! Идем же, нечего по лясы точить!» И схватил Меркулова за руку. «Хаша и силком, а уж стащу друга поужинать!» — говорил он. «Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино, а на своем уж беспременно поставлю. Как это можно без ужина? Помилуйте!»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 Слова не вымолвлю. Разом на стол все до последней копейки. Помни только давишний уговорец. Гривну с рубля скостить. Уговор пуще денег. Да ну же, пойдем. Чего еще корячиться-то? Зовут не на беду, а на еду. А ты еще упираешься. Еда, любезный ты мой, во всяком разе первеющее дело. Чтоб мы были без еды. а Опостырил бы тогда весь белый свет. А я и на предбудущую ярманку, и навсегда твой покупатель. Коли хорошо пойдет завод, втрое, в четверо больше буду брать у тебя. Только того из памяти не выкидывай. Гривна скидка. Да ну же, пойдем. Нечего тут еще кочевряжиться. Пойдем, говорю. Больно уж я возлюбил тебя. И потащил Меркулова за руку.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 Белоголовых бутылок, а на других столах более виднелись скромные бутылки с пивом местного завода барбатенки. Очищенная всюду стояла! Подлетел половой в синей канаусовой рубахе, отороченной тоненькими серебряными пазументами. Ловко перекинув на левое плечо салфетку и, низко нагнувшись перед морковниковым, спросил у него: Что потребуется вашему почтению? Сперва она милый ты мой, поставь нам водочки, да порцию и корки хорошенькой, сказал Василий Петрович. Зернистый прикажете, али паюсный? Почтительно опуская глаза, спросил Половой. Знамо зернистый. Паюсну сам ешь, ответил морковников. — Самой наилучшей зернистой подавай. Стерляжье не прикажете ли? Сейчас только вынули. А во весь рот, сказал Половой. «Тащи порцию, да еще подай. Семга есть?», есть только для вашей чести не совсем будет хороша», ответил Половой. «Так ну ее капсам. Икры подай, да балыка, огурчиков свежепросольных», приказывал Василий Петрович. «Нехорошая подашь, назад отдам и денег не заплачу. Федору яковлючу пожалуюсь, слышишь?» «Слушаюсь», с лукавой улыбкой молвил Половой.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 Икра, паюсная, конторская. Мимо. Закуску мы уж заказали. Мясное. Лангет. А. Ланглес. Рулет. де Дефиле. Дефеб. Ескалоп. Отрюф. Пес их знает, что такое тут нагорожено. Кобылятины еще, пожалуй, али собачье мясо. Слышишь?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 «Зачем же-с? Помилуйте!» — вступился за хозяина половой. «А сетринки не прикажете ли? Стерляди отличные есть. Поросенок под хреном. Московскому не уступит. Цыплята. Молодые тетерева. Слушай, давай ты нам ракову похлебку да пироги подовые с рыбой. Имеется?» «Раковый суп?» «Имеется-с. Стерлядку разварную. Слушаюсь. А ситрины хорошие с хренком?» «Слушаюсь». поросенка под хреном. Это я для тебя», обратился Марковников к Никите Фёдоровичу. «Мне это не следует. Середа. Миркулов Меркулов не отвечал. Далеко в то время носились его думы. «Слушаюсь», — отвечал между тем Половой Марковникову. «Цыплят жареных можно?» «Можно-с». «Цыплят порцию долища жареного на подсолнечном масле». «Слушаюсь». «Чего бы еще то спросить?» обратился Морковников к задумавшемуся Никите Фёдоровичу. «Помилуйте, Василий Петрович, да и того, что заказали, невозможно съесть», сказал Меркулов. «Коли Бог грехам потерпит, все, голубчик, с сжуём во славу Господню. Все без остаточка», молвил Морковников. «Тебе особенного чего не в охотку ли? Так говори. Я уже сказал, что вовсе есть не хочу», ответил Меркулов.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 А на помосте меж тем бринчит арфа. Звучат расстроенные фортепианы, визжит неистово скрипка и дюжина арфисток с тремя-четырьмя молодцами, не то жидами, не то сынами германского отечества, наяривают песенки, чуждые русскому уху. Но когда которая-нибудь из толстомясых дщерей Лифест est und Kurlanda» выходила на середку, чтоб танцевать,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 Экая гадость! Отплюнувшись брезгливо и тряхнув седой головой, молвил Василий Петрович. Сколько нони у Макария этих, и радиат расплодилось. Беда! Пообедать негде стало, как следует, по-христиански. Лба перед едой перекрестить невозможно. Ты с крестом да с молитвой, а эта треклятая нежить с пляской да с песнями срамными. Ровно в какой басурманской земле. Примечание. Нежить — все, что живет без души и без плоти, но в виде человека. Это не дьявол, не мертвец и не привиденье, но особые существа. По народным понятиям к нежити относятся домовой, леший, водяной, кикимора, шишига, лобаста, русалка и другие. Конец примечания. «Хорошего тут, конечно, немного, однако ж...» — начал было Никита Федорович. «Чего тут однако ж?» — вскинулся вдруг на него Василий Петрович. «Обойди ты теперь всю здешнюю ярманку, загляни в любой трактир, в любую гостиницу. Везде вопль Садонский и гоморский, везде вавилонское смешение языков». В прежние времена такого нечестия здесь и в духах не бывало. На последних только годах развелось. Купечество того не желает, непотребство ему противно потому хаша мы люди и грешные, однако ж по силе возможностей к обе бесовских бегаем. И ведь нигде о притч Макарья ни на единой ярманке нет такой мерзости. Гляди-ка, гляди! гляди Высыпал полк сатанин. Расселись по стульям на помосте скверные еретицы. Целая дюжина никак. И у каждой некошной руки, плечи и грудь наголо ради соблазна слабых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 Глянька в углу-то что?» — догадали, Федор Яковлевич. «И богу, и черту заодно угодить хочет. На помост тот ораву немецкой нечисти нагнал. А над помостом Богородичен образ в золочёной ризе поставил, лампаду перед ним негасимую теплит. По цветыни-то у него богомерзкие шутовки. Своему царю сатане служат бесовские молебны».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 «Ширь да простор! Начальство!» Под это слово подлетел быстроногий, чистотелый любимовец и ловко поставил закуску на стол. «А вот и икорка с балычком, вот и водочка целительная!» сказал Василий Петрович. «Милости просим, Никита Фёдорович, не обессудьте на угощенье. Не домашнее дело. Что хозяин дал, то и бог послал. А ты, любезный, постой, погоди!» прибавил он, обращаясь к любимовцу.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 За водочкой да закусочкой Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярманке. Я еще к старому макарью на ярманку езжал, рассказывал он Меркулову. Так и знаю, какие там порядки бывали. Не то что в госпожинке. В середу аль в пятницу, а притч татарских харчевин ни в одном трактире с каромятины ни за какие деньги бывало не найдешь. А здесь погляди-ка что. Захочешь попостничать, голодным насидишься. У старого Макарья бывало целый день в монастыре колокольный звон. А колокола-то были чудные. Звон от серебристый, малиновый. Сердце бывало не нарадуется. А здесь бубны до да гусли, свирели до да эти окаянные пискульки, что с утра до ночи спокойю не дают христианам.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 «Значит, ты, милый мой человек, из места родима, из города любима?» — спросил у него Василий Петрович, разливая ботвинью по тарелкам. «Так точно-с, любимовские будем!» Тряхнув светло-русыми кудрями, сужимкой ответил Половой. «Козу пряником, значит, кормил?» Улыбаясь, примолвил Василий Петрович. «Должно быть, что такс?» Кругом поведя голубыми глазами, с усмешкой отозвался Половой.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 Чего нос отповесил. Спать хочется, молвил Меркулов и зевнул во весь рот. И впрямь, брательник, на боковую пора, согласился Василий Петрович. Выпьем еще по калишке, да и спать. Примечание: Калишка. стакан, рюмка. От латинского в Великорусский народный язык перешло из Белоруссии в 17 столетии. Конец примечания. Взявшись за рюмку Мадеры, Никита Фёдорович сказал Марковникову, «А я Давича на Нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал. Ту барню встретил». «Какую барню?» – спросил зевая Марковников. «А что на пароходе-то с нами ехала?» — сказал Никита Фёдорович. «Марью Ивановну?» «Ну вот, сударь», — молвил Василий Петрович. «Так впрямь она в гостинице пристала». Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала. Не любят ведь они на многолюдстве жить. Им бы все покой да затишье. И говорят все больше шепотком, да втихомолку. Громкого слова никто от них не слыхивал. От чего же это? — спросил Меркулов. Такое уж у них поведение, — сказал Морковников. По уставу, видно, по-ихнему так требуется. А, впрочем, Леша их знает, прости господи.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 ни выдай, и тайности их никому не открой. И еще у них, слышь, такой устав. Ни женатый — ни женись, а женатый — разженись. Хмельного в рот не берут. Ни пива, ни вина, ни браги, ни даже сыченого квасу. На пиры, на братчины, на свадьбы и на крестины не ходят. Песен не поют. Ни на игрища, ни в хороводы. Ни на другие деревенские гулянки, ни за что на свете. Мясного в рот не берут, а молочное есть, и в Великую Пятницу не ставят во грех. А впрочем, народ смирный, кроткий, обиды от них никому нет. И до церкви Божьей усердны. Худого за ними не видится. А между крестьян есть такие? Спросил Никита Федорович. А то как же? Отозвался Морковников. Сергей от лесник про коего вечер на пароходе у меня с Марьей Ивановной разговор был. За попа у них, святым его почитают. А из господ много в этой вере. Всякого там есть сословия. И господ, и купцов, и мужиков, отвечал Василий Петрович. У Марьи Ивановны вся родня, говорят, в этой самой формазонской вере состоит. Дядя ей родной, богатый барин, Луповицким прозывается.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 По людям в нашей стороне идет такая намолвка. Ежели кто в ихнюю веру переходит, прощается он со всем светом и ото всех отрекается. «Ты прости, прощай, — говорит небо ясное, — ты прости, прощай солнце красное, вы прощаете месяц и звезды небесные, вы прощаете моря, озера и реки, вы прощаете леса, поля и горы». Ты, прости, прощай, мать, сыра земля. Вы, простите, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы и вся сила небесная. А то всего значит отрекается, совсем прощается. И после того с него пишут портрет а ежели некому портрета написать, берут рукописание, и тут бывает волхование. Ежель кто потом в их вере станет не крепок,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 И для того, где следует плоть свою ненавидеть, потому что она сам дьявол. А папы что говорят про них? Спросил Никита Федорович. Что, папы? Папам от них хорошо, ответил Василий Петрович. Говорил ведь я, что Монтани по три до да по четыре раза на дух ходят. Папу значит доход. Да, кроме того, кто холстика по кто овощей со своего огорода. Работа какая у папа случится, без зова придут, и медной копейки с него не возьмут. От того попы и берегут их, от того и говорят, что они по всему приходу самые усердные. Однако ж заколякались мы с тобой, Никита Фёдорович. Глянь-ка, последние остались. Даже и еретицы-то спать захотели. Разбрелись по своим мурьям. Выпьем-ка еще по калишке, покончим бутылку-то, а и спать айда.